авторитарный, демократический, либеральный и многомерный стиль руководства. Теория лидерства пытается выявить и предсказать, какие характеристики лидера оказываются наиболее эффективными и почему. Ученые-бехевиористы применили три подхода к определению значимых факторов эффективного лидерства. Подход с позиции личных качеств, поведенческий подход, ситуационный подход – Согласно личностной теории лидерства, также известной под названием теории великих людей, лучшие из руководителей обладают определенным набором общих для всех личных качеств. Некоторые из изученных черт – это уровень интеллекта и знания, впечатляющая внешность, честность, здравый смысл, инициативность, социальное и экономическое образование и высокая степень уверенности в себе. Несмотря на сотни проведенных исследований, ученые не пришли к единому мнению о наборе качеств, которые непременно отличают крупного лидера. Вывод, что не существует такого набора личных качеств, который присутствует у всех эффективных руководителей, часто приводится в качестве доказательства того, что эффективность руководства имеет ситуационный характер. Поведенческий подход создал основу для классификации стилей руководства или стилей поведения. Этот подход сосредоточил свое внимание на поведении руководителя. Согласно поведенческому подходу к лидерству, эффективность определяется не личными качествами руководителя, а скорее его манерой поведения по отношению к подчиненным. Основной недостаток этого подхода заключается в тенденции исходить из предположения, что существует какой-то один оптимальный стиль руководства. Однако не существует одного оптимального стиля руководства. Эффективность стиля зависит от характера конкретной ситуации, и когда ситуация меняется, меняется и соответствующий стиль. Ни подход с позицией личных качеств, ни поведенческий подход не смогли выявить, логическое соотношение между личными качествами или поведением руководителя с одной стороны и эффективностью с другой. Важный вклад поведенческого подхода в теорию лидерства заключается в том, что он помог провести анализ и составить классификацию стилей руководства. Стиль руководства в контексте управления – это привычная манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить их к достижению целей организации. Степень, до которой управляющий делегирует свои полномочия, типы власти, используемые им, и его забота прежде всего о человеческих отношениях или прежде всего о выполнении задачи, все отражает стиль руководства, характеризующего данного лидера. По традиционной системе классификации стиль может быть авторитарным – это одна крайность, и либеральным – другая крайность, или это будет стиль, сосредоточенный на работе, и стиль, сосредоточенный на человеке. Автократичный лидер в управлении авторитарен – Он обладает достаточной властью, чтобы навязывать свою волю исполнителям и без колебаний прибегает к этому. Дуглас МакГрегор назвал предпосылки автократичного руководства по отношению к работникам теорией X. Согласно теории X, люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают работы. У людей нет честолюбия, они стараются избавиться от ответственности, предпочитая, чтобы ими руководили. Больше всего люди хотят защищенности. Чтобы заставить людей трудиться, необходимо использовать принуждение, контроль и угрозу наказания. На основе таких исходных предположений автократ обычно как можно больше централизует полномочия, структурирует работу подчиненных и почти не дает им свободы в принятии решений. Когда автократ избегает негативного принуждения, а вместо этого использует вознаграждение, он получает название благосклонного автократа. Благосклонный автократ проявляет активную заботу о настроении и благополучии подчиненных, может пойти на то, чтобы разрешать или поощрять их участие в планировании заданий. Но он сохраняет за собой фактическую власть принимать и исполнять решения. Представления демократического руководителя о работниках отличаются от представлений автократичного руководства. МакГрегор назвал их теорией «Игрек». Труд – процесс естественный. Если условия благоприятные, люди не только примут на себя ответственность, они будут стремиться к ней. Если люди приобщены к организационным целям, они будут использовать самоуправление и самоконтроль. Приобщение является функцией вознаграждения, связанного с достижением цели. Способность к творческому решению проблем встречается часто, а интеллектуальный потенциал среднего человека используется лишь частично. Благодаря этим предположениям демократический руководитель предпочитает такие механизмы влияния, которые апеллируют к потребностям более высокого уровня. Потребности в принадлежности, высокой цели, автономии и самовыражении. Настоящий демократический руководитель избегает навязывать свою волю подчиненным. Организации, где доминирует демократический стиль, характеризуются высокой степенью децентрализации полномочий. Подчиненные принимают активное участие в принятии решений и пользуются широкой свободой в выполнении заданий. Поскольку демократический лидер предполагает, что люди мотивированы потребностями более высокого уровня, он пытается сделать обязанности подчиненных более привлекательными, то есть он старается создать ситуацию, в которой люди сами мотивируют себя, потому что их работа сама является вознаграждением. Такой лидер также способствует тому, чтобы подчиненные поняли, что им предстоит решать большую часть проблем, не ища одобрения или помощи. Чтобы добиться атмосферы открытости и доверия, руководитель организует двустороннее общение и играет направляющую роль. Классифицировать стили руководства можно путем сравнения автократичного и демократичного континуумов. По теориям x и y МакГрегера, руководители групп с высокой и низкой производительностью классифицировались в пределах От одной крайности, сосредоточенные на работе теории X до другой, сосредоточенные на человеке теория У. Руководитель, сосредоточенный на работе, прежде всего заботится о проектировании задачи и разработке системы вознаграждений для повышения производительности труда. Первейшей заботой руководителя, сосредоточенного на человеке, являются люди. Он сосредоточивает внимание на повышении производительности труда путем совершенствования человеческих отношений, делает упор на взаимопомощи, позволяет работникам максимально участвовать в принятии решений, избегает мелочной опеки и устанавливает для подразделения высокий уровень производительности труда. Однако многие управляющие практики были разочарованы результатами перехода к стилю руководства, ориентированному на человека. Ученые выявили серьезную ошибку в концепции разделения руководителей на тех, кто сосредоточен только на работе или только на человеке. Они обнаружили, что хотя автократичный руководитель не может одновременно быть демократичным, но он может проявлять заботу и о человеческих отношениях, то есть люди могут вести себя так, что это будет одновременно ориентацией и на работу, и на человека. Была разработана система, согласно которой поведение руководителя классифицировалось по двум параметрам – структуре и вниманию к подчиненным. То есть руководители могут оказывать влияние на людей своим поведением, которое различается по этим двум критериям. Структура подразумевает такое поведение, когда руководитель планирует и организует деятельность группы и свои взаимоотношения с ней. Внимание к подчиненным подразумевает поведение, которое влияет на людей, апеллируя к потребностям более высокого уровня, строя взаимоотношения на основе доверия, уважения, тепла и контакта между руководителем и подчиненным. Концепция подхода к эффективности руководства по двум критериям была модернизирована Блейком и мутоном, которые построили решетку, включающую пять основных стилей руководства. Они описывают средние и четыре крайние позиции решетки так. 1.1. Страх перед бедностью. Со стороны руководителя требуется лишь минимальное усилие, чтобы добиться такого качества работы, которое позволяет избежать увольнения. 1.9. Дом отдыха руководитель сосредоточивается на хороших теплых человеческих взаимоотношениях но мало заботится об эффективности выполнения заданий 91 авторитет подчинение. руководитель очень заботится об эффективности выполняемой работы но обращает мало внимания на моральный настрой подчиненных 55 организация руководитель достигает приемлемого качества выполнения заданий находя баланс эффективности и хорошего морального настроения 9. -1. 9, команда. Благодаря усиленному вниманию к подчиненным и эффективности, руководитель добивается того, что подчиненные сознательно приобщаются к целям организации. Это обеспечивает и высокий моральный настрой, и высокую эффективность. По мнению Блейка и Мута, на самым эффективным стилем руководства оптимальным было поведение руководителя в позиции 9.9. Они считали, что такой руководитель сочетает в себе высокую степень внимания к своим подчиненным и такое же внимание к производительности. Полученные выводы о соотношении удовлетворенности стиля руководства и производительности следующие. Во многих ситуациях демократический и ориентированный на человека стиль не приводит к большей удовлетворенности. В ситуациях, где исполнители действуют на уровне более низких потребностей, демократический стиль может снизить степень удовлетворенности – Однако участие работников в принятии решений оказывает положительное влияние на удовлетворенность большинства сотрудников, находящихся на более высоком иерархическом уровне, чем рабочие. Но этот стиль может быть успешным и по отношению к малоквалифицированным рабочим. Высокая степень удовлетворенности снижает текучесть кадров, прогулы и производственные травмы. Это обычно, но не всегда увеличивает производительность, а также не обязательно свидетельствует о высокой степени удовлетворенности. Более высокий моральный настрой и большая удовлетворенность не всегда повышают производительность. Были разработаны четыре ситуационные модели, которые помогли разобраться в сложностях процесса руководства. Первая. Ситуационная модель руководства Фидлера. Эта модель сосредоточила внимание на ситуации и выявила три фактора, влияющие на поведение руководителя – Отношение между руководителем и членами коллектива подразумевают лояльность, проявляемую подчиненными, их доверие к своему руководителю и привлекательность личности руководителя для исполнителей. Структура задачи подразумевает привычность задачи, четкость ее формулировки и структуризации, а не расплывчатость и бесструктурность. Должностные полномочия. Это объем законной власти, связанный с должностью руководителя, которая позволяет ему использовать вознаграждение, а также уровень поддержки, который оказывает руководителю формальная организация. Вторая. Подход «Путь-цель» Митчелла и Хауса. Этот подход также указывает руководителям на необходимость применять стиль руководства наиболее сообразной ситуации – Термин «путь-цель» относится к таким понятиям теории ожиданий, как усилие «производительность», производительность результаты вознаграждения и ощущаемая ценность вознаграждения в глазах подчиненного. Приведем примеры, с помощью которых руководитель может влиять на пути и средства достижения целей. Разъяснение того, что ожидается от подчиненного, оказание поддержки, наставничество и устранение сковывающих помех – Направление усилий подчиненных на достижение цели, создание у подчиненных таких потребностей, находящихся в компетенции руководителя, которые он может удовлетворить. Удовлетворение потребностей подчиненных, когда цель достигнута. Поначалу Хаус рассматривал два стиля руководства – стиль поддержки и инструментальный стиль. Стиль поддержки аналогичен стилю, ориентированному на человека или на человеческие отношения. Инструментальный стиль аналогичен стилю, ориентированному на работу или на задачу. Позже «Хаос» включил еще два стиля — стиль, поощряющий участие подчиненных в принятии решений и стиль, ориентированный на достижения. Стиль, поощряющий участие, характеризуется тем, что руководитель делится имеющейся у него информацией со своими подчиненными и использует их идеи и предложения для принятия решений группой. Стиль, ориентированный на достижения, характеризуется постановкой перед подчиненными довольно напряженной цели, ожиданием, что они будут работать в полную меру своих возможностей. Стиль руководства наиболее соответствующей ситуации и предпочитаемый подчиненными зависит от двух ситуационных факторов – личных качеств подчиненных, а также требований и воздействий со стороны внешней среды. Третье. Теория жизненного цикла. Пол Херси и Кен Бланшарр. Согласно этой теории, самые эффективные стили лидерства зависят от зрелости исполнителей. Зрелость отдельных лиц и групп подразумевает способность нести ответственность за свое поведение, желание достичь поставленной цели, а также образование и опыт в отношении конкретной задачи. Имеются четыре стиля лидерства, которые соответствуют конкретному уровню зрелости исполнителей. Давать указания, продавать, участвовать, делегировать. Первый стиль «давать указания» требует, чтобы руководитель Сочитал большую степень ориентированности на задачу и малую на человеческие отношения. Он годится для подчиненных с низким уровнем зрелости. Второй стиль «продавать» подразумевает, что стиль руководителя в равной и высокой степени ориентирован и на задачу, и на отношения. В этой ситуации подчиненные хотят принять ответственность, но не могут, так как обладают средним уровнем зрелости. Третий стиль «участвовать» характеризуется умеренно высокой степенью зрелости. В этой ситуации подчиненные могут, но не хотят отвечать за выполнение задания. Четвертый стиль «делегировать» характеризуется высокой степенью зрелости. В этой ситуации подчиненные могут и хотят нести ответственность. Четвертая модель принятия решений» руководителем «Врума-Еттона». Эта модель концентрирует внимание на процессе принятия решений. Имеется пять стилей руководства, которые может использовать руководитель в зависимости от того, в какой степени подчиненным разрешается участвовать в принятии решений. Эти пять стилей представляют континуумы, начиная с автократического стиля принятия решений А1 и А2, затем идут консультативный C1 и C2 и завершается полным участием G1. Применение этих стилей зависит от характеристик ситуации или проблемы. А1. Вы сами решаете проблему или принимаете решение, используя имеющуюся у вас на данный момент информацию. А2. Вы получаете необходимую информацию от своих подчиненных и затем сами решаете проблему. Получая информацию, вы можете сказать или не сказать своим подчиненным, в чем состоит проблема. Роль ваших подчиненных в принятии решений, предоставление необходимой информации, а не поиск или оценка альтернативных решений. С1. Вы излагаете проблему индивидуально тем подчиненным, кого это касается, и выслушиваете их идеи и предложения, но не собираете их вместе в группу. Затем вы принимаете решение, которое отражает или не отражает влияние ваших подчиненных. С2. Вы излагаете проблему группе ваших подчиненных, и весь коллектив выслушивает все идеи и предложения. Затем вы принимаете решение, которое отражает или не отражает влияние ваших подчиненных. Ж1. Вы излагаете проблему группе ваших подчиненных. Все вместе вы находите и оцениваете альтернативы и пытаетесь достичь согласия, консенсуса касательно выбора альтернативы. Ваша роль схожа с председательской – Вы не пытаетесь повлиять на группу, чтобы она приняла ваше решение, а хотите принять и выполнить любое решение, которое вся группа сочтет наиболее приемлемым. Руководитель, который хочет работать как можно более эффективно, не может позволить себе применить какой-то один стиль руководства на протяжении всей своей карьеры. Он должен научиться пользоваться всеми стилями, методами и типами влияния, наиболее подходящими для конкретной ситуации. В некоторых ситуациях руководители могут добиться эффективности своей работы, структурируя задачи, планируя и организуя задачи и роли, проявляя заботу и оказывая поддержку.